649. Декабрь 21. Все можно пережить, зная, чещит над вами, переживая наращивать огненные сокровища камня. Живой человек не может лишить себя переживаний, но знающий знает их цель. Только понимание целесообразности позволяет выдерживать все непоколебимо. Беспросветен путь слепышей. Знающие и не знающие, какое разительное различие между ними. Будем учиться знать, не смущаясь платы. Чем больше знания, тем больше заплачено за него. Даром ничего не дается. Самая высокая плата страдания. Огненно устремленный дух через него неизбежно проходит. Но не жалеет платящий, ибо знает за что. Осознание цели далекой. Несломимую силу дает идти по пути света. Силы берутся каждое завоевание и достижение. Кто-то думает получить так просто, без тяжких трудов. Напрасно надежды. Им лучше не подходить. Кто прочно утвердился в ритме устремления, может достичь цели даже недостижимо. Сложность в том, что разгорающийся свет не виден его. невиден луч, но ощутим. Невидимы глазом земным сокровище Духа. Если бы видели, разве распинали бы носители света? Завоевание сфер различных напряжений идет параллельно с ростом агни внутри. Какое сокровище? Каждая искорка агни, как нужно его собирать и беречь, и охранять от расточений и попрани. Радость в том, что накапливать можно каждодневно.